Глава 29 Роу. Кипя от злости, я переношу полёт намного легче. Может, помогло и то, что я не выспалась, и что самолёт вылетел в шесть утра. Как бы то ни было, пять часов от Баттон-Руж до Финикса прошли практически незаметно. Пришлось лететь авиакомпанией American Airlines и билет стоил отнюдь недёшево. Плевать. Пусть родители расплачиваются за содеянное. Я была готова ворваться в дом и наброситься на родителей с обвинениями, а стервенела вставляла ключ в замок, не скрывая обуревающих меня чувств. Но дома меня никто не встретил. Я начала обходить его, и весь мой пыл сошёл на нет. Вместо мебели кругом коробки. Стены опустели На них светлыми непыльными пятнами выделяются места, где раньше висели семейные фотографии. Изменились даже мелочи. К примеру, шнур от лампы, стоявший раньше за диваном, Больше не тянется приклеенной к полу, до противоположной стены. Больше ничего, ничего нет. Я поднимаюсь на второй этаж, чтобы помучить себя подольше. Так я не даю себе зациклиться на других вещах, которые намного болезненнее. Лучше я буду злиться на это. Моя комната представляет собой стопку коробок, аккуратно сложенных друг на друга в центре и подписанных «комната 2». Родительская спальня отличается от моей лишь потрёпанным надувным матрасом и помятым бельём на нём. Похоже, переезд уже на носу. «Эй!» — доносится снизу голос мамы, и моё сердце снова яростно бьётся, а ладони от злости сжимаются в кулаки. «Роу, ты там?» — теперь зовёт папа. Я выхожу из их спальни и сбегаю по лестнице вниз. «Родная, ты дома!» Папа распахивает руки, ожидая, что я подойду обняться. Я не могу приблизиться. Ни к нему, ни к кому-либо еще. «О чем вы думали?» — рычу, проносясь мимо них в прихожую, где валяются на полу мои дорожные сумки. «Нам позвонил Нейт. Сказал, что ты возвращаешься домой». У папы тихий спокойный голос. «Не знаю, почему, но меня это злит еще больше. Ненавижу, когда со мной говорят успокаивающим тоном». а он пытается меня успокоить. «Перестаньте! Оба! Перестаньте делать вид, что это нормально!» — кричу я, делая медленный круг на месте и указывая на упакованные вещи и поселившуюся в доме темноту. «Ничего из этого не нормально! И не нужно кормить меня враньем!» «Я говорила тебе, но ты меня не слушал», — тихо бросает мама и, оставив папу, уходит в кухню. Папа смотрит ей вслед с искажённым от боли лицом. Он расстроен из-за того, что она расстроена, что эта ситуация расстраивает её. «А как же я?» «Эй! Я тут!» Щёлкаю ему пальцами, привлекая внимание к себе. Папа молчит, прикрыв рот ладонью и качая головой. «Не переживай, что она расстроилась. Она права. Скрывать от меня правду было плохой идеей. Вы всего меня лишили! Всего!» «Джош умер! А должна была умереть я! И теперь я живу, а он мёртв! Я даже не попрощалась с ним!» Папа смотрит на меня, не шелохнувшись. Я чувствую, как сзади подходит мама. Она касается пальцами моего плеча, и я дёргаю им. Мама не убирает ладони, и я повторно дёргаю плечом. «Роу, милая!» — говорит она, и моя оборона даёт трещину. Из груди рвётся рыдание... но я изо всех сил сдерживаю его, закусив губу. Я не попрощалась с ним, повторяю тише. Не попрощалась. Меня не было рядом с ним. Он был один. Я оставила его в одиночестве и даже не попрощалась. Глаза наполняются слезами, и я более не могу отгородиться от чувств. Злость не вечна, и моя уже угасает. Убитая горем, я оседаю на пол. Мама опускается вместе со мной, притягивает меня к себе и качает в своих руках. Папа так и стоит перед нами, прижав ладонь ко рту. Из его глаз текут слёзы. Я рыдала целый час без передышки. Мама умудрилась найти коробку с полотенцами и достала одно для меня, чтобы я смогла принять душ. Я чувствовала себя зомби, не таким противным, как в мертвецах, но таким же энергичным. Я достаю из чемодана чистую одежду, фиолетовый свитер и джинсы и провожу расческой по спутанным волосам. «Фен я упаковала», — раздается голос мамы за моей спиной. «Сушу волосы полотенцем». Не страшно. Я выжимаю кончики, пока с них не перестает капать вода, и поворачиваюсь к маме. Она кладет ладонь на мою щеку, и я прикрываю глаза, не желая отстраняться. Но я еще зла. «Когда придут грузчики?» «Во вторник», — отвечает мама, не убирая руки. Под её ладонью горит щека. «Мы хотели как лучше, Роу». Её слова вызывают в моих венах новую цепную реакцию. и Я неспешно и глубоко дышу, унимая бурлящую кровь до медленного кипения. «Знаю», — холодно произношу я. «По-другому не получается. Я знаю, что они хотели как лучше. Все хотели как лучше». но я пока не готова их простить, не готова простить себя. Мне нужно съездить к нему домой. Понимаю. Мы стоим лицом к лицу долгие секунды, и за это время я успеваю представить всё то, что мне предстоит. Надо подготовиться к этому, подготовиться к тому, что я буду чувствовать. Они ждут тебя. Я отвезу тебя к ним, когда ты соберёшься. Мама уходит. В следующие минуты я подвожу глаза, наношу на губы блеск, и закалываю волосы. Я выгляжу как девчонка. Та девчонка, которую два года назад подвозили к дому Джоша на вечер кино. Кажется правильным идти так к его родителям. Папа не говорит со мной, но едет вместе с нами. Когда мы припарковываемся у дома Андерсонов, я замечаю во дворе табличку «Продается». И снова глаза на мокром месте. Положив ладонь на дверную ручку, напоминаю себе «Дыши». Просто дыши. Я всё ещё не уверена, что выдержу. «Мне пойти с тобой?» спрашивает мама. «Нет, я в порядке», — сеплю я. Глубокий вдох, поворот ручки, и я ступаю на тротуар. Тут ничего не изменилось. Та же чёрная дверь с золотой ручкой, та же скамейка по одну сторону от двери, а на ней те же подушки с вышитыми совами. Я почти вижу сидящего на скамейке Джоша, снимающего шиповки и стучащего ими друг от друга, чтобы сбить комки, налипшей на подошву грязи. Примечание. Шиповки, спайки, обувь бейсболистов, спортивные кроссовки с несколькими шипами на подошве. Конец примечания. И не успеваю позвонить в дверной звонок. Дверь открывается, и за ней стоит Пэтти, мама Джоша. Она тихо улыбается. Не радостной, а понимающей улыбкой. полный непроизнесённых слов. Пойти кажется старше, хотя с нашей последней встречи прошло всего четыре месяца. За это время словно все годы разом отпечатались на её лице и теле. Она кажется страшно усталой. Роу, как я рада тебя видеть. В её глазах слёзы, и мои тоже тотчас начинает щипать. Я шагаю к ней, и она обнимает меня, ладонью обхватив затылок. Входи. Пэти поднимает руку, приветствуя моих родителей, ждущих меня в машине. Она не спрашивает, войдут ли они в дом. В этом вопросе нет необходимости. Все знают, для чего я здесь. Я прохожу за Пэти в кухню, где она уже поставила для меня тарелку с печеньем и стакан молока. Она всегда держит для меня вкусности. Не перестала угощать меня даже тогда, когда я навещала их после случившегося. Пэти пододвигает тарелку ко мне, и я беру печенье. Я не голодна, но не хочу обижать маму Джоша. Я не знала. Начинаю я, и глаза тут же обжигают слезы. Я судорожно вздыхаю, пытаюсь их сдержать. Я бы приехала. Я бы была здесь. Но я не знала. Кладу печенье на стол и опускаю взгляд на свои колени. Пэти протягивает руку через стол и берет мою ладонь. Я знаю, милая. говорит она, и, держа ее за руку, я несколько минут тихо плачу. «А где мистер Андерсон?» спрашиваю, стараясь не замечать незначительные, но такие привычные вещи вокруг. Это место теперь знакомо и привычно мне больше, чем мой собственный, ставший чужим дом. «На работе». Он передавал тебе привет и сожалел, что не сможет повидаться с тобой. Я киваю. «Это произошло...» «Быстро?» «Это глупо, но...» Мямлю я, подбирая слова, и чем дольше говорю, тем больнее становится. «Он не страдал?» «Перед смертью?» «Нет, Роу». На губы Петти возвращается тень улыбки, и я понимаю, она говорит правду. Он умер во сне. Последние месяцы он потихоньку угасал. Пришло его время. Снова киваю... и смотрю на свои колени селись проглотить вставший поперёк горла ком. Я отпиваю из стакана молока, беру отложенное печенье, отламываю от него маленький кусочек и кладу в рот. Его вкус привычен мне, как и всё остальное тут. Он вызывает десяток воспоминаний, и я кладу печенье на стол. «Роу, ты же понимаешь, что ничем не могла ему помочь?» спрашивает Петти, склонив голову, чтобы поймать мой опущенный взгляд. Я пожимаю плечами. Знать-то знаю, но не могу избавиться от ощущения, что должна была попытаться или хотя бы быть рядом. Роу. Моего сына не стало в тот день, когда в школьную столовую вошёл безумец. Последние два года, пока он был здесь... Это ведь был уже не он, понимаешь? Тело жило, а разум нет... но я должна была попрощаться с ним. Теперь я срываюсь на рыдание. Петти пододвигает свой стул к моему, притягивает меня к себе и успокаивающе поглаживает по спине, пока я содрогаюсь в ее руках. Он умер, думая, что я забыла о нем, что я не любила его. «Нет, никогда так не думай, Роу», — сжимает меня в объятиях Петти. «Я убеждена последнее, что помнит мой сын, Проведённый с тобой день. Ваши разговоры о предстоящем лете, конце учебного года и прошедшем накануне свидании. Мне хочется верить, что он умер с воспоминаниями об этом, лучшими воспоминаниями в своей жизни. То, что случилось позже, он уже не осознавал. Но я ни разу не видела его. Не могла. Была слишком, слишком слаба. Я тру глаза кулаками. И я рада этому, Роу, потому что твое последнее воспоминание о нем тоже счастливое. То самое, которое осталось и у него. Нам с папой Джоша так не повезло. И если бы у меня был выбор, я бы выбрала никогда не видеть своего сына в таком состоянии. Не видеть того, как он последние два года практически не жил. Пэти поднимает мой подбородок, заставляя посмотреть на неё и вытирает мои щёки мягким полотенцем. Я... я не знаю. Мне так стыдно за свои слабости страх. Но я знаю. Она несколько секунд удерживает мой взгляд, словно изучая, затем поднимается и берёт меня за руку. «Идём со мной. У меня для тебя кое-что есть». Пэти ведёт меня по коридору в комнату Джоша, и моё беспокойство растёт с каждым шагом. «Не волнуйся», — говорит она через плечо. «Мы сложили его вещи в коробки и убрали больничную кровать. Там всё по-другому, не переживай. Мне нравится, что Пэти меня понимает, и ненавистно то, что ей приходится меня понимать». Она толкает дверь. Окна не зашторены, и комната залита ярким солнечным светом. Спальня похожа на гостиную. Джош тут словно никогда и не жил. Пэти отодвигает раздвижную дверь шкафа, опускается на колени, достает шляпную коробку и относит к кровати. Она, приглашающая, хлопает ладонью по матрасу, я подхожу и сажусь рядом с ней. Я оставила кое-что из вещей, разложив их по коробкам. Одну собрала для нас с мужем, одну для наших родителей и одну для тебя». Петти ставит коробку на мои колени и снимает крышку, словно понимая, сама я этого сделать не в состоянии. Первое, что я вижу — фотографию, на которой Джош размазывает о моё лицо торт на бейсбольном банкете. Нас снимала Бетти, что делает это фото ещё более особенным, и я не могу не улыбаться, глядя на него. Я откладываю снимок в крышку коробки, чтобы увидеть следующую вещь — это стопка писем. Нет, записок, которые я писала Джошу. Он их сохранил. Не волнуйся, я не читала их. Мягко смеется пойти Хотела, но не нашла для этого достойной родительской причины. Я с улыбкой прижимаю записки к сердцу. По щеке катится слеза. Отложив записки к фото в крышке, достаю из коробки приглашение на школьный бал и наши с Джошем снимки с бейсбольных игр, барбекю и вечеринок, а в самом конце — старую бейсбольную куртку, всё ещё грязную с той последней игры, когда его занесло у базы. Я складываю вещи обратно в коробку, закрываю её крышкой и, обняв, плачу. Голос не слушается меня, и я одними губами беззвучно благодарю Петти, и она вновь притягивает меня к себе для объятия. «Не за что, Роу, не за что». Отвечает она, готовая утешать меня столько, сколько мне потребуется. Некоторое время спустя я выхожу на улицу. Я не спросила Пэти ни о продаже дома, ни об их переезде, ни о том, где похоронен Джош. Всё, что мне нужно, для того, чтобы жить дальше, ни о чём не забывая, лежит в шляпной коробке в моих руках. Сев в машину родителей, я ставлю коробку на сиденье рядом со мной и придерживаю крышку рукой на всякий случай, чтобы не потерять ни единой вещи. Когда мама трогается с места, я подаюсь вперёд и кладу ладонь на плечо папы. Напряжённый, он расслабляется от моего прикосновения и сжимает мои пальцы. Я держу его за руку всю обратную дорогу домой. Нейт. Такое ощущение, будто у меня первый учебный день, хотя мы ставим вернулись в университет всего на несколько дней, чтобы сдать экзамены и снова уехать. Ощущение вызвано тем, что всё, случившееся до этого дня, кажется сном. Роу здесь нет, и я не знаю, приедет ли она на экзамены. Я отправил ей кучу сообщений, но она ни на одно не ответила. Надеюсь, она не злится на меня за то, что я предупредил родителей о её возвращении. Я хотел убедиться, что дома она будет в безопасности, и не одна. Её отец написал мне, когда она приехала домой, Поэтому я знаю, что она долетела. Но больше я не слышала о ней ни слова. Тай рассказал Кэс за меня о случившемся, и если она общается с Роу, то держит это в секрете. Она приходит к нам, когда мы с братом собираем вещи у кроватей. Я смеюсь, оглядывая нашу глупую розовую комнату. Роу нет, но куда ни посмотри, все напоминает о ней. Она вписала себя в каждый дюйм этой комнаты, избежать нельзя». Я ложусь на постель смеюсь ещё громче, поскольку в ней тоже везде Роу. «У тебя это нервное, что ли?» — спрашивает и шлёпая меня по ноге. «Да, наверное», — отвечаю, прижав ладони к глазам в попытке отгородиться от окружающей обстановки. «О ней что-нибудь слышно?» — смотрю я на Кэс. «Ничего. Я писала ей и вчера, и сегодня утром, но она же должна приехать на экзамены». Пожимаю плечами. Роу ничего не должна. Я вынимаю из кармана мобильный, чтобы глянуть, не написала ли она мне. Новых сообщений нет. Чёрт. Срывы мне вообще-то не свойственны, но сейчас хочется волком выть. Ещё недавно у меня было всё, а теперь в душе лишь сожаление и беспросветная тоска. Если бы я знал, что с ней всё в порядке, что она не потеряла себя во второй раз... Наверное, мне было бы легче это пережить. Пойду потренируюсь, вернусь, не знаю, позже. Я беру бейсболку и натягиваю ее на глаза, чтобы ни на кого не смотреть. Когда я ухожу, Тайс о чем-то говорят, уверен, что обо мне. Плевать. Мое состояние вызывает вопросы, и, возможно, они найдут какие-нибудь ответы. По дороге к тренировочным кабинкам достаю телефон и опять набираю Роу сообщение. Как-то же можно до неё достучаться. Ты хотя бы экзамены приедешь сдавать? Ну вот, простой вопрос. Роу может ответить двумя-тремя буквами «да» или «нет». И меня это окрылит. Я убираю мобильный в карман и перебегаю дорогу. Несколько парней уже отрабатывают подачи и я иду в раздевалку к шкафчику со своей экипировкой. Тренеров нет поблизости. И я надеваю только шлем и перчатки, оставаясь в джинсах и бейсбольной футболке с длинными рукавами. Футболки Роу, поскольку мне нравится мучить себя. Я киваю ребятам, захожу в тренировочную кабинку в самом конце. Включаю пушку, пропускаю несколько подач, и только потом делаю замах и отбиваю мяч. Тресь! Первый удар отдаётся болью. Дерьмово отбил яростно, не концентрируясь. Отхожу на шаг, пропускаю очередные два мяча, глубоко вдыхаю и снова вступаю в бой. Следующие четыре мяча отбиваю, причем дается мне это непросто, и промазываю мимо пятого. Не помогает. С чего я решил, что это поможет? Вырубаю пушку, отпинываю мячи в конец кабинки и бросаю биту на пол. Метания тоже не помогают. Сцепив пальцы на затылке, делаю несколько успокаивающих вдохов Убираю все за собой и возвращаюсь в раздевалку. Когда мобильный извякает, я его чуть не роняю, в спешке вытаскивая из кармана. Сердце, воспарившее от надежды, спустя миг ухает вниз, поскольку сообщение не от Роу, а от Тая. Тай. Ужин. В селе. Угощает Кэс. Я. Ок, буду через 20 минут». Захлопываю дверцу шкафчика, запираю его и, уходя, киваю одному из пришедших ребят. Лучше бы я никогда её не встречал. Нет, это ложь. Эти недели и месяцы стоили того. Я уже подхожу к ресторану, когда снова вибрирует мобильный. Достаю его написать Таю, что я уже тут и застываю на месте. Это сообщение от Роу? Да. Одно слово. Да. Роу приедет на экзамены. Она не исчезла навсегда. Она не бросает учебу, во всяком случае, пока. Она появится здесь, в общежитии, хотя бы на день. Моя девочка не исчезла и не закрылась от меня. Две буквы. Две самые прекрасные буквы на свете. Большего мне и не нужно.